Поражение Слейтона Гатлинг сидел в темном карцере, обдумывая свое положение. В это время в дверь кто-то тихо постучал. «Мистер Гатлинг, это я, Арестит Тернип Доде. Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас, Тернип. Не можете ли вы сказать, день сейчас или ночь?» Вечер, мистер Гатлинг, и, можно сказать, высокоторжественный вечер. Мисс Кингман выбирает себе мужа. Все мужское население участвует в этой церемонии, за исключением двоих женатых, меня и Флореса. Поэтому нам и поручили дежурство. Мне у вашей камеры заключение, а Флоресу у Симпкинса. «Послушайте, мистер Тернип, откройте мне дверь!» «С величайшим удовольствием сделал бы это, но не могу! Боюсь!» «Вы не знаете Слейтона! Он расплющит меня в лепешку и бросит на съедение крабом!» «Не бойтесь, Тернип! Даю вам слово, что...» «Не-не! Ни за что не открою!» «А вот, если вы сами выберетесь оттуда...» Тогда я ни при чем. Куда же я выберусь? В левом углу каюты на высоте человеческого роста есть этакий кошачий лазок, прикрытый фанерной дощечкой. Вы дощечку-то отдернете, ну и. А напротив, Симпкинс, между прочим, Тернип не успел еще докончить фразы как Гатлинг уже лихорадочно шарил руками по стенам, нашел дощечку и быстро оторвал ее. В карцер проник луч света, Гатлинг поднялся на руках и пролез через узкое окошко в полутемный коридор, который выводил на палубу. В стене напротив было такое же окно, забитое фанерой. Не там ли помещается Симпкинс? Гатлинг оторвал фанеру, и скоро действительно увидал выглядывавшее из окна удивленное лицо сыщика. «Живей, вылезайте оттуда!» «Черт знает, что такое! Приходится еще выручать из тюрьмы своего собственного тюремщика!» «Экки, вы неловки! Держитесь за мою руку! Ну, так!» «Идем!» Гатлинг в сопровождении Симпкинса... Вошел в зал выбора невесты в тот момент, когда Слейтон протягивал руку к мисс Кингман. В каюте произошло движение, потом наступила выжидательная тишина. Зловещий взволнованный вид Гатлинга обещал присутствовавшим, что должны развернуться интересные события. — На чем остановились выборы? — громко спросил Гатлинг, стоя у порога каюты. Слейтон вздрогнул. Едва заметная судорога прошла по его лицу, но через мгновение он уже овладел собой. Повернувшись к Гатлингу, он спокойно сказал, указывая на мисс Кингман. «Вы опоздали. Она по праву будет моей женой. Я возражаю. Вы незаконно лишили меня и Симкинса свободы и устранили от выборов». Никаких разговоров. Но в толпе уже началось волнение. В этот момент Гатлинг впервые заметил, что у Слейтона есть своя партия, которая готова поддержать его во всем, но есть и враги. Они-то и кричали о том, что вновь пришедшие должны быть допущены к конкурсу. "Хорошо", сказал Слейтон. "Продлим наши соревнования". И сжав кулаки, Он поднял их к лицу Гатлинга. «Желаете помериться силами?» «Даже настаиваю на этом!» «На палубу! На палубу!» — раздались голоса. Все вышли на палубу. Очертили круг. Враги сняли тужурки и засучили рукава. Старик Бокко взял на себя роль арбитра. Островитяне, затаив дыхание, следили за каждым движением противников. По данному сигналу они одновременно сошлись в центре круга. Гатлинг повел горячую атаку. Слейтон методично и как-то вяло отбивал. Из толпы послышались замечания. В пылу увлечения к боксерам стали обращаться на «ты». «Береги силы, Гатлинг! Ты увидишь, что Слейтон хочет вымотать их у тебя и потом прикончить!» «Горячностью не возьмешь!» Слейтон возьмет!» «Молодец наш Фергюс! Ого, какой удар!» Чем больше разгоралась борьба, тем ярче проявлялись настроения двух враждебных партий. Они незаметно размежевались. Слейтонисты стояли уже позади. Увлечение было так велико, что толпа повторяла жесты боксеров, как кардебалет повторяет все па танцмейстера. Гатлинг действительно горячился первое время, Его нервы были слишком напряжены, но после нескольких ошибок он стал биться более хладнокровно. Зато Фергус Слейтон, получив несколько ударов от противника, разгорячился сам. Теперь их нервный тонус уравновешивался, и уже можно было судить о боевых особенностях противника. Слейтон был физически сильнее, тяжеловеснее. Гатлинг уступая в силе и весе, был необыкновенно ловок и быстр в движениях. Слейтон нападал реже, но чувствительнее. Гатлинг наносил ряд неожиданных ударов, путавших расчеты противника. Исход борьбы был неясен. Бокко дал знак перерыва. Слейтонисты подхватили Фергуса, усадили, сняли рубашку и начали усиленно растирать полотенцами. Гатлинга заботливо окружила другая партия. После перерыва бой начался вновь с еще большим ожесточением. Напряжение зрителей дошло до высшей точки. Со стороны могло показаться, что боксируют не два человека, а все население острова. Все они, повторяя движения борцов, делали выпады, отступления, приседания, то наклонялись в сторону, то кидались головой в живот невидимого врага. Борьба подходила к концу, и на этот раз явно не в пользу Гатлинга. Слейтон, казалось, был неистощим. Он черпал силу из каких-то скрытых запасов энергии и наносил теперь удары с несокрушимым упорством. У Гатлинга заплыл левый глаз от громадного кровоподтека, изо рта шла кровь. Несколько раз он, казалось, замертво падал на землю, но необычайным напряжением воли поднимался вновь, чтобы получить новый удар. Слейтонисты уже торжествовали победу ревом и гулом. Но вдруг Гатлинг, собравшись силами, набросился на Слейтона и нанес ему такой удар в челюсть, что Слейтон, закинув голову, рухнул на пол. Однако, поднявшись с трудом, он стал отступать, к борту корабля, желая выждать несколько секунд, чтобы отдышаться и вновь перейти в наступление. Но Гатлин, как маньяк, с безумным, широко раскрытым правым глазом прижал его к борту и здесь нанес такой ужасный удар в переносицу, что Слейтон, мотнув в воздухе ногами, полетел за борт». Крики ужаса и восторга, насмешливые возгласы, хохот, аплодисменты — все смешалось в дикой какофонии. Слайтонисты спешно вылавливали из зеленых водорослей свое поверженное божество. Когда он появился на палубе, новый взрыв криков и хохота встретил его. Весь мокрый, опутанный водорослями, он походил на утопленника — пробывшего добрые сутки в воде. Лицо его опухло и было окровавлено. Несмотря на это, Слейтон старался сохранить достоинство. Шатающейся походкой он подошел к Гатлингу и протянул ему руку. «Вы победили. Она ваша». Ответ Гатлинга удивил всех присутствующих. «Нет, она не моя. Я совершенно...» Не желаю навязывать себя насильно и делаться ее мужем только потому, что удачно отвесил удар по вашей переносице. Толпа затихла, выжидая, что будет дальше. Слейтон побагровел. — Черт возьми! Кончится это когда-нибудь! Довольно! Мисс Кингман! «Как губернатор острова я предлагаю вам сделать выбор немедленно, или я прикажу бросить жребий!» «Жребий! Жребий!» — закричала толпа. Мисс Кингман вздрогнула, нетвердо подошла к Гатлингу и подала ему руку. «Наконец-то!» — с кислой улыбкой сказал Слейтон и подошел поздравить ее. «Мисс Кингман», — шепнул ей на ухо Гатлинг, — «вы совершенно свободны, и я не предъявляю на вас никаких прав. Я не смею думать, чтобы вы соединили свою судьбу с судьбой преступника», — еще тише добавил он.